Продолжал стоять на том же месте у ворот. Двое мужчин и женщина отчаянно старались удержать волнующихся лошадей. Это им плохо удавалось. Малькольма же нигде не было видно. Чуть поодаль столпились несколько зевак, пытавшихся давать советы, но не трогавшихся с места, чтобы помочь. Линтон спрыгнул на землю. Попытайтесь их усмирить, — кивнул он Томасу на бивших копытами и мотавших головами лошадей. — Я сейчас пришлю Малькольма. — Разрешите мне, милорд? — раздался высокий голосок из толпы зевак. Линтон обернулся и увидел рядом с собой худенького мальчишку в лохмотьях. Он умоляюще смотрел на графа. «Я очень хорошо умею обращаться с лошадьми, милорд. Позвольте, прошу вас!» Бросившись к экипажу, мальчишка обижал его и, остановившись под самыми головами передних лошадей, стал как-то по-особенному щелкать языком. К общему удивлению, животные навострили уши и тут же успокоились. «Все будет в порядке, милорд!» — сказал Томас. — Парнишка, как видно, хорошо знает это дело. Если эти черти опять начнут бунтовать, то вдвоем мы с ними управимся. Джастин пошел к воротам, которые на этот раз сразу же открылись настиж. Видимо, утренние события убедили охрану, что к гербу Линтонов на дверцах экипажей «Надлежит относиться с почтением». «А уж к их владельцам, включая исчезнувшую за решеткой женской камеры благородную даму, тем более». «Вам, верно, нужно в женскую половину?» — услужливо спросил один из охранников, увидевший, что граф в нерешительности остановился посреди двора. «Это вон там». «Впрочем, ваш нос безошибочно укажет дорогу». Охранник ткнул большим пальцем налево и рассмеялся. Джастин бросил ему шиллинг и прошел в указанном направлении. «Отоприте дверь!» — уже в третий раз повторила Даниэль, внутренне содрогаясь от страха. «Я не могу тратить целый день на столь утомительное дело». При этом она подумала, что дело может оказаться не просто утомительным. Начальник тюрьмы посмотрел на молодую графиню с благоговейным страхом и приказал тюремщику открыть дверь камеры. Даниэль шагнула в темную зловонную клеть, сжимая правой рукой лежавший в кармане пистолет. Дверь с лязгом закрылась за спиной и она почувствовала себя пленницей ньюгейтской тюрьмы. Такой же, как эти похожие на одичавших животных женщины, которые хватали ее за одежду и жалобно о чем-то просили. Даниэль подумала, что пока рядом, хотя уже из противоположной стороны решетки находится Малькольм, начальник тюрьмы и его помощник, ей ничто не угрожает. Но что произойдет через несколько мгновений, когда придется смешаться с толпой полубезумных женщин, многие из которых физически выглядели гораздо сильнее Данни и были значительно выше ростом? И как среди них отыскать поступившую утром двенадцатилетнюю девочку? «Дайте мне пройти», — приказала Даниэль. «А если поможете найти девочку по имени Бриджит Робертс, я обещаю вас вознаградить». «Чем, миледи?» — раздался голос из темноты, и чья-то грязная рука попыталась схватить ее за кружевной воротничок у самого горла. «Гинеями», — ответила Даниэль, резко отбросив дерзкую руку. Омерзительное зловоние и грязь были повсюду. Даниэль чувствовал, что вот-вот начнет задыхаться».